Глава шестая В Каменке все было по-прежнему. Никто не разлюбил его, как он того боялся, но долго пробыть он здесь не мог. Он ехал в Москву. Дело о разводе требовало его присутствия. По дороге он обещал Надежде Филаретовне побывать в ее Браилове, где сейчас не было никого, И куда она телеграфировала дворецкому о его приезде? Имение это стоило около трех миллионов и приносило доходу в несколько сот тысяч рублей. Здесь были громадный новый с иголочки дом с пристройками, сады, теплицы, пруды. Несколько фольварков были разбросаны вокруг среди лесов, полей и рощ. Среди этого богатого приволья его встретила предупрежденная прислуга дворецкий лакеи-повар. Ему отвели комнату с эраром, библиотекой нот и книг. В назначенные им часы подавались изысканные кушанья, а дневной чай накрывался где-нибудь в роще на лужайке, куда отводила его коляска запряженная парой лошадей. А за коляской. Ехал целый фургон с самоваром, посудой, столом и коврами. Он прожил здесь около двух недель перед тем, как пуститься в московскую жизнь. Здесь все было к его услугам. Что-то райское, что-то сказочное было во всех этих, ожидавших его желания верховых лошадях, лодках, охотничьих ружьях, собаках, в купальне, физгармонии, вестовых, которых он мог в любое время дня и ночи посылать на телеграф. Он писал фортепьяные пьесы, посвященные Браилову. Бродил по дому, смотрел толстые кожаные альбомы, гравюры, олеографии, вывезенные из-за границы, подолгу разговаривал с попугаем все поминавшим какую-то Матрёну. Потом уходил гулять. Писал Надежде Филаретовне о любимых её местах. Сирень была в цвету. Сирени были целые заросли в саду и по дорожкам. Вечерами пели соловьи. Он выбирал из дорожек те, где зелень была особенно свежая и густа, и там в тени на траве. В непрерывном птичьем пении и стрекотании чего-то живого, быстрого, рядом с ним проводил долгие часы. Это была остановка перед Москвой, и во сне ему снились то белые ландыши, то большие красные смешные грибы, то еще что-нибудь детское. Он уехал за день до приезда хозяйки. В Москве вся пустая сложность, вся отвратительная суетливость затеянного дела нахлынули на него. Антонина Ивановна решительно не понимала, чего от нее требуют. Комедия состояла в том, что Антонина Ивановна, убежденная двумя лжесвидетелями в его неверности, должна была требовать суда. Но Антонина Ивановна в последнюю минуту вдруг подняла на адвоката, не никакой мыслью взоры, как в неверности. Но ведь этого на самом деле не было. А если бы и было, то она бы простила, конечно, не стала бы на Петечку подавать в суд. Ей было обещано десять тысяч, но она хотела их сначала получить, а потом простить и позволить ему вернуться. Консисторский чиновник сокрушенно смотрел на Чайковского. Адвокат имел вид совершенно потерянный. Два дня в Москве, но сколько волнений! Пришлось завтракать с трепавшими по плечу и хлопавшими по животу приятелями. Оказывается, тут за это время весьма интересовались им. Был слух, что он просто сошел с ума. Теперь все этому смеялись. От этих расспросов становилось жутковато. По-настоящему в Москву Чайковский вернулся только осенью к началу консерваторских занятий. Дворецкому Ивану Васильеву в доме на Рождественском бульваре, как и дворецкому Марселю Карловичу в Браилове, было заблаговременно приказано барыне из Парижа. Если придет господин Чайковский, музыкальный сочинитель, впустить его, принять. Проводить по дому, показать все 52 комнаты, рояли, библиотеку, фарфор, картины, орган, баню. Если изъявит желание, оставить одного, насколько будет угодно. Если пожелает остаться, поселиться в трех приготовленных ему комнатах левого флигеля со Стенвеем. Ничем его не беспокоить, исполнять малейшие его желания. Обед и ужин подавать, когда прикажет и куда прикажет. И в то время, когда он будет в доме, час ли, месяц ли, никого посторонних в дом не впускать и к нему без зова не входить. Самому дворецкому Ивану Васильеву подавать к столу, убирать его комнату, сопровождать его в баню. Утром... По осыпающимся медным деревьям прошумел короткий дождь. И над Москвой перед самым полуднем повисла широкая мутная радуга. Но к шести часам день стал ветреным и бледным. Был конец сентября. И, отпустив извозчика на углу Петровки, Петр Ильич был вынужден поднять бархатный воротник щегольского пальто. Эти три недели в Москве Он только и знал, что ежедневный путь со знаменки, куда Алеша перевез его вещи из квартиры Антонины Ивановны, в консерваторию и боялся сделать лишний шаг по городу. Страхи начались еще в Фастове, по дороге, когда ранним утром на станции, глотнув кофе в холодном зале, он купил новое время и прочел этот московский фильетон. Он не помнил, как добежал до своего вагона. Алеша дал ему капли, укрыл его, умолял успокоиться. Началось сердцебиение, пот, тошнота. Он долго плакал, приговаривая, «Я бедненький». «Ах, Господи, какой же я бедненький!» А ночью, когда поезд несся с невероятным грохотом, Бог знает, может быть, и все шестьдесят тверст в час». И надо было держаться за койку, чтобы не сорваться. С ним приключился один из тех нервных удариков, которых он так боялся. Консерваторские дела, деспотизм господина Рубинштейна. Фамилия-то иностранная. Неужели же русского человека не нашлось? Консерваторские интриги, подхалимы консерваторские. Черт ее знает, вся эта московская музыкальная шайка — консерваторские амуры с консерваторками или даже еще похуже. Вам, Петр Ильич, уснуть бы, я вот вам ноги разотру, не смейте капризничать. Он рыдал, хватал Алешу за руки, просил рюмочку, одну только рюмочку. Алёша долго его ругал, вспоминал его капризы, все болезни его, наконец налил ему коньяку. И когда Петр Ильич затих, Алёша вынул гребешок и долго, нежно, пока тот не уснул, чесал ему седую голову. Москва по приезде показалась чужой и пустынной. В консерватории был еще летний беспорядок, Сам Николай Григорьевич был в Париже на всемирной выставке. Два-три собутыльника потащили к тестову. И больше никого. Тоска, страх, сонливость и бессонница день и ночь. И вот в пятницу, 29 числа, когда встала мостом на небе эта чуть мутная радуга, Он решил, что отправится взглянуть на дом лучшего друга, на дом, который она предлагала ему, как предложила дом в Браилове. Нравится? Ну так и живите, милый, несравненный человек. Она, этот ангел, которого, как настоящего ангела, он ни разу близко не видел и, вероятно, не увидит никогда». Когда дворецкий Иван Васильев открыл высокую парадную дверь, он сразу узнал музыкального сочинителя. Барыня Надежда Филаретовна, сказал он, почтительно и ловко помогая снять пальто, принимая шляпу и опытным глазом мгновенно окинув красивую голову гостя, пока ты его плечи и сюртук застегнуты на верхнюю пуговицу. Барыня Надежда Филаретовна писала из Парижа. Неловкости Петр Ильич боялся больше всего, но неловкости не было. Распахнулись двери влево и вправо, мелькнула широкая каменная лестница, зеркальный разослался паркет. «Пожалуйте!» Смущен был дворецкий. В доме работали обойщики. Три первые парадные залы были окутаны чехлами. На белом привидении стола стояло привидение канделябра, смотрясь в привидение зеркала. Ковры были скатаны. Два молодца на стремянках снимали с крюка приведение люстры. Но те комнаты, в которые ход был через все эти парадные апартаменты, через гостиные, счет которым Петр Ильич мгновенно потерял, через библиотеку, диванную, три ступеньки вверх, три ступеньки вниз, Те комнаты, в которых еще недавно жила она и которые теперь ожидали его, хранили свой обычный вид. В память барыниной болезненной зябкости тут горел камин, большие белые астры стояли в веджеводской вазе, и Шопенгауэр, лежавший на круглом столе у окна, был заложен черепаховой ларнеткой. Он оглянулся. Он был один в молчании громадного старого дома. Гостинная, спальня и туалетная комната, уготованные ему, где все дышало и звучало ею. Это была крепость, где он мог защититься от мира. Роялем, кипами нот, книгами, тенью друга, присутствующего незримо, осенённый ее крылом, или просто у нее под крылышком. Он не знал, с чего начать. Он обещал ей до всего дотронуться, сыграть на роялях, перелистать Шумана и Шопена, пересмотреть альбомы. Повторить здесь письмо Татьяны Конегину, о котором она говорила, что, слушая его, ощущаешь собственную свою человечность. На камине лежал мраморный спящий мальчик. По стенам висели картины. Он долго рассматривал их. Сюжет одной, вывезенной должно быть из Италии, показался ему мелодраматичным, но понравилась голова старика над дверью. И какая-то ночная снежная дорога, чем-то напомнившая ему тему первой симфонии. Акварели в альбомах он нашел очаровательными. И вдруг заметил, что прошел уже час, как он здесь, что он выкурил целую гору папирос, и что начало темнить. И не успел он додумать этой мысли о сумерках, как где-то вдалеке теряющихся комнат задрожал свет. Это Иван Васильев шел к нему с двумя бронзовыми семисвешниками. Он поставил их на рояль. Она теперь в Санрему. — сказал Петр Ильич негромко. — Как же-с, я на медне получил письмо. — Я люблю свечи. При них красивее и уютнее, чем при лампах. — Слушаюсь, — ответил Иван Васильев, поняв это как намек, и вдруг тонко улыбнулся. — Барыня Надежда Филаретовна пишут, что этой зимой ни свечей, ни ламп более не будет. А устроят они в доме освещения Яблочково, как в Париже. И он с поклоном вышел, по дороге бесшумно подложив в камин большое ясеневое полено. Как в Париже. Боже мой, какие волнующие доходят оттуда вести. Николай Григорьевич блистает там во всем своем блеске. Четыре русских концертов Тракадера, полный зал, овации. Впервые Чайковский на французской афише. А еще так недавно, помнится, Рубинштейн не хотел и знать его фортепианного концерта, с издевками проигрывал в первый раз, кривляясь генеральским тоном, при губерте распекал, как мальчишку. Цезарь Кюи под лица Мусоргского расхвалил и поносил Франческу и третий квартет. А теперь... Да... Слава идет, ощупью, но подходит. Только бы развязаться с профессорством и погрузиться в сочинительство где-нибудь на краю света в райском уголке. Благо Надежда Филаретовна не считает присылаемых ему денег. Кровь бросилась ему в лицо от стыда перед самим собой. Как нежно писала она ему по поводу вот этих самых русских концертов. Она была автор Кадера, у нее была абонирована ложа. Она так волновалась, что не заметила, как произошел страшный скандал. Труба была настроена на полтона ниже, чем следовало, но она затрепетала даже от фальшивого аккорда восторгом перед его музыкой, гордостью за него. Он открыл рояль, переставил канделябры, И долго играл. Он играл то, что сейчас особенно любил. Онегина, четвертую симфонию, опять Онегина, потом новую свою сюиту. Прошло довольно много времени. Он перешел в большую гостиную, к Бихштейну И там нашел Мендельсона. Там тоже стояли канделябры, и возле органа в зале тоже. И напоследок он сыграл Вебера на одном из эраров, подняв лаковую крышку. Иван Васильев не посмел спросить об ужине, но в синей столовой, ее любимый на всякий случай был накрыт стол. В буфетной на готове стояли салат из трюфелей, холодная тетерка и вина. Однако музыкальный сочинитель позвонил в колокольчик не для того, чтобы велеть подавать – Он попросил провести себя по дому, по этажам, лестницам и переходам. Он осмотрел конюшню, баню, великолепие старого винного погреба, службы во дворе, целый флигель, отданный учителям и гувернанткам. Он обещал сделать милым лучшему другу ее дом. И он это сделал. А затем, вернувшись в огромную прихожую, дворецкий нес впереди него белую лампу с рефлектором, он кинул сиротливый взгляд на дубовую вешалку. Домой. К себе. К Алёше. Но прежде чем взять шляпу из рук Ивана Васильева, он будто вспомнил что-то. Быстро семенящий своей походкой он опять побежал по полутёмным залам, по гостиным, три ступеньки вверх, три ступеньки вниз, туда, в левый флигель. Вот эти комнаты... Полные прелести, тишины, уюта, какой-то роскошной простоты она предлагала ему. Она давала ему тайный рай в самом сердце Москвы. Никто не должен был знать, что он живет в этом плену. Только она одна. В Париже, сан Флоренции будет она чувствовать его присутствие не рядом с собой, Для этого она слишком умна и добра, а только среди вещей своих. Но нет, жить здесь невозможно. Немыслимо жить в плену у женщины. Страшно это? Да и стеснительно как-то. Но чем все это может кончиться? Но как трудно уйти из этого места в свою квартиру на Знаменке обыкновенной, суетливой и лживой жизни, с делами, буднями, Алёшей, милым, но ничего не понимающим Юргенсоном. А уйти надо. Он еще раз прошел в спальню, заглянул в туалетную. Там на умывальнике были разложены новенькие щетки, гребенки, мыла. А у постели на ночном столике лежали любимые его папиросы. Лист нотной бумаги и остроточенный карандаш. И вдруг в горле у него что-то остановилось. На мгновение сжалась грудь. И тяжело, нестерпимо тяжело и душно стало сердцу. Нет, все это, забота и любовь, не для него. Он не был тем, чем она предполагала. Когда он ушел, попрощавшись с Иваном Васильевым, за руку, выяснилось, что он и по-французски говорит, и по заграницам ездил, и тяжелый русский болт лег поперек двери с французским замком, дворецкий отправился тушить свечи. Он делал это серьезно, слюнил пальцы и зажимал фитили. Он думал о госте, о завтрашнем своем подробном письме к Надежде Филаретовне о том, как через месяц его на зиму выпишут во Флоренцию. И там еще раз и совершенно секретно придется рассказать бароне об этом дне. Николай Григорьевич вернулся со всемирной парижской выставки усталый и раздраженный. Петербургские музыканты с одной стороны и бульварная печать с другой травили его. Первые за рутинность... За «Безвкусие», за то, что он дирижировал в Трокадере в числе прочих произведениями Антона Григорьевича и Бортнянского, а не «Мусоргского» и «Бородина». Вторые – за «Консерваторские порядки». Слухи шли по Москве, что он талантливым пианистам не дает ходу из боязни соперников, что он покровительствует культу обожания его, особенно консерваторками. Что на строптивых учеников он иногда поднимает руку. Чайковский, благодарный ему за исполнение в Париже Бури концерта и серенады, обрадованный успехом, который был у Николая Григорьевича при дирижировании его вещами, осторожно начал с ним разговор об оставлении консерватории навсегда. Николай Григорьевич знал о помощи, оказываемой Чайковскому Надеждой Филаретовной. Он даже одно время с подлинно наивной бесцеремонностью пытался помешать этой помощи. Грубоватыми намеками уверял Надежду Филаретовну, он у нее бывал, что Чайковскому чем меньше денег давать, тем лучше, иначе избалуется, разленится, писать не будет. Когда Чайковский сказал, что хочет бросить Москву навсегда, Николай Григорьевич стал грустен, беспомощно посмотрел на него, держа за руку. Только теперь он начал чувствовать, что Чайковский перестал нуждаться в нем, в его руководстве, что он больше неподчиненный, неопекаемый, что он может быть тяготиться тем колесом, в котором Николай Григорьевич заставлял его бегать все эти годы, тяготиться клеткой куда умелая рука посадила его в начале жизни. Чайковский говорил ему, что лекции заставляют его отрываться, работать урывками, что Москва сделает его мизантропом. Надежда Филаретовна звала его во Флоренцию. Николай Григорьевич не раздражался, не возражал. Он понимал, что Чайковский прав, и прощание их Было неожиданно трогательно. Заместить его решено было Танеевым. Сергей Иванович за этот год приобрел некоторую солидность. Прощались, как водится, в ресторане. Под речи, под выкрики, под обрывистые разговоры. Консерваторский спектакль Онегина был назначен на март. Все удивлялись, как много за год своего сумасшествия Чайковский написал. Онегина, симфонию, большую сонату, концерт для скрипки, литургию, воспоминания дорогого места, детские пьесы, романсы, скобелев марш. Теперь в отдельном кабинете на разбитом цыганами пианино он играл им наброски сюиты. На вокзале Танеев долго обнимал Чайковского с любовью. — Вы не знаете, Сережа, — говорил тот, глядя на круглое лицо, на вышитый ворот русской рубашки нового профессора. — Что вас ожидает? Ежедневная правка 60 задач гармонических и инструментальных. Через Петербург он уезжал за границу. Надежда Филаретовна звала его во Флоренцию. Там было приготовлено ему жилье. Последние два часа в открытое окно вагона текла такая душистая, такая лунная тосканская ночь, что когда поезд с внезапным ревом, грубой, свирепо тормозя, вошел под крышу Флорентийского вокзала, Чайковский со страхом и ужасом выглянул на перрон, чтобы в свете коптящих фонарей узнать того, кто должен был его встретить. Алеша крикнул насильщика, и они стали выгружать из купе корзинки, баульчики, зонтики, портпледы, картонку с цилиндром, модный чемодан, весь мелкий багаж русского путешественника. «Петр Ильич, Надежда Филаретовна приказала мне вас встретить». Владислав Альбертович. Это был Пахульский, скрипач, один из музыкантов ее трио. А я, представьте, еще Дворецкого, знакомого мне по Москве. Он встречает Лидию Карловну с семейством. Она приехала тем же поездом, что и вы. Они пошли к выходу. Надо бы извозчика или двух? За вами выслано ландо. Город в этот час был безлюден и тих. Но на площадях на понте Векью, у дворца Питти видны были следы недавних празднеств. Бумажные флажки, пустые бумажные фонарики, память об иллюминации и фейерверке. У нас тут недавно было очень весело. Гостил Гумберт со своей Маргаритой и двором. Иностранцев туча. Петр Лич забеспокоился. Ну, теперь все вошло в свою колею. Только в кашине, на гулянье, блеск умопомрачительный. Один американец катается цугом на двенадцати лошадях. Театры полны. А что ставят в опере? Сальватор Роза. Через порта Романа они выехали за город. Это была дорога на сан миньяту и тут был снят для него дом. Когда она в письме спросила его, не хочет ли он принести ей жертву, прожить месяц во Флоренции, само собой, разумеется, она наймет ему дом, абонирует рояль, он не будет видеть никого, если не захочет, он ответил согласием. И так была снята вилла Бончиане – на Виале де Эколи. Сама она с семейством жила в полуверсте. Это был дворец некоего Апингейма, женатого на дочери флорентийского банкира и сенатора, выстроенный лет 30 тому назад на английский лад. Сначала ей показалось неудобным его расположение, спальни были в первом этаже, приходилось несколько раз в день подниматься по лестнице, Что ей становилось все труднее, но остальное было превосходно: сад был в цветах, несмотря на конец октября, в зале прекрасно звучал рояль. Внизу даже был бильярд, на котором вечерами упражнялись мальчики, а репетитор играл великолепно. Часть прислуги была итальянской, часть она везла с собой. Дворецкий был выписан из Москвы. Она предлагала ему на выбор – квартиру в городе или дом возле себя. Он выбрал второе. И теперь, когда пара серых с подстриженными хвостами лошадей остановилась у крыльца, и лакей тоже в серой ливрее, спрыгнув с козел, распахнул низенькую дверцу, Петр Ильич на мгновение замер, спустив ногу к подножке. Ему показалось – что лучшего места в мире нет и никогда не захочется. Внизу был ресторан, пустующий в это время года и закрытый изнутри деревянными ставнями. Пинии и пальмы сада под лунным светом казались сделанными из воды и серебра. Дом был двухэтажный. И, насколько можно было заметить, на плоской крыше его была устроена терраса. «Завтра вы увидите оттуда монастырь, кампус Апенины, сказал Пахульский. Слуга и повар были наняты заблаговременно, Сеньором Бончане было уговорено ничем приезжего не беспокоить, со всеми вопросами и расходами обращаться во дворец Апенгейма и высокое бархатное небо, и вся эта ночь, как будто просились не зайти к ним приезжего человека. Черноглазый белозубый Гектор выбежал с поклонами, метя дорожку белым фартуком. Чайковский вошел в дом. Тут был особый дух итальянского тепла, которые сходят от трещащих в камине оливковых веток. Ничего лишнего, безвкусного, тяжеловесного. Холл и комфорт чистого, веселого и светлого жилья. Гостиная, столовая, две спальни, его и Алешина, уборные комнаты. Великолепный инструмент в простенке гостиной, и на нем присланные из дворца Апенгейма, отечественные записки, русская старина, московские ведомости. А здесь, Петр Ильич, если пожелаете книги, Надежда Филаретовна отобрала для вас о Бикансфильде, о Бисмарке, Парижское издание, критика Лароша в «Последнем голосе», переписка Екатерины с гриммом. Да-да, поблагодарите. А как она? Вчера получился ваш вальс для скрипки. Играли весь вечер. Юлия Карловна поджидала сестру. Теперь с Лидией Карловной они начнут разучивать дуэт из Онегина. Надежда Филаретовна очень радуется приезду внука. Когда пришел клавира Усцук? Вчера вместе с вальсом. А как ее здоровье? Страдает головными болями. Жалуется на холод. Но бывают дни, когда и гулять выходит, и в крокет играет. Сегодня ходили с ней искать того мальчика, помните, о котором вы писали в прошлом году, который так изумительно пел. Но вместо него нам все попадались взрослые бродяги, дохаристы из театра Польяну. Алеша распоряжался вещами, объяснялся с Гектором на итальяно-русском в прежние поездки усвоенном языке. Петр Ильич в усталой рассеянности расстегнул жилет. Пахульский немедленно взялся за шляпу. Вот здесь, сказал он, заострив польскую свою бородку, ваш слуга найдет русский чай и русские папиросы. Надежда Филаретовна боялась, что здешние окажутся вам не по вкусу. Спасибо. Спасибо, она слишком добра. Он проводил его до крыльца. Пахульский сел и еще раз раскланился. Лошади процокали по шоссе. Потом стало тихо. Чайковскому в тишине показалось, что земля, несясь в ночь, тянет какую-то смутную басовую ноту. На завтра утром он увидел монастырь кампу санту синеву неба, чернки парисов. Услышал еле доносимый ветром плеск Арно. Она писала. «Здравствуйте, мой милый, дорогой, несравненный друг. Чувствовать ваше присутствие вблизи себя – это такое блаженство, которого никакими словами не выразишь». Он не сразу нашел, что отвечать на это. Ему не здоровилось с дороги. Расстроился желудок, сосало под ложечкой. Алёша дулся на него за какой-то пустяк, и они оба долго не могли сговориться, ехать ли в город на Омнибусе, узнать, нет ли на почте писем, или пойти гулять в Сан-Миньяту, смотреть из Планаду, или сесть Петру Ильичу за либретто Орлеанской девы. Скверная опера Верди не мешала ему думать о своей, на того же Шиллера. Наконец... Уговорились пойти в город. Письма получили от обоих братьев, Моденьки и Толи. По дороге купили зубной порошок и тросточку. А когда вернулись, пошел осенний теплый итальянский дождь. С этого дня началась размеренная рабочая жизнь. Он вставал в восьмом часу пил кофе, листал газеты и садился за деву. В 11 часов он знал, она с дочерьми и по проходит мимо, гуляя перед завтраком. Иногда он не выдерживал, он знал, что она близорука. Он становился за шторы окна, потной от работы, с всклокоченной бородой, и смотрел на то, как она проходит. Впереди, весело тряся ушами, Бежал Мураска, чудесный их пес. Потом, взявшись за руки, с ужасным желанием нашалить, шли Соня и Милочка, до того очаровательные и живые, что слезы навертывались у него на глаза. За ними высокая, немного сухопарая, с дивными темными глазами, но некрасивая, как уверяли все, в чем и он был согласен, шла она, между дочерьми, Юлией и Лидией, за которой, если день был теплый, шла кормилица в лентах, неся ребенка. Он стоял взволнованный своими мыслями и случалось не отходил от окна, пока они не возвращались. Иногда накидала быстрый, невидящий взгляд на его окна. И опять бежала собака, и детские голоса кричали, «Мураска! Мураска!» После завтрака он шел гулять и часто ходил в их сторону, чтобы слышать бойкие мальчишеские голоса за каменной оградой. Резиновый мяч однажды вылетел за ворота и едва не сшиб с него шляпу. Он поднял его и пустил обратно и испытал при этом невыразимое волнение. В три часа он садился за инструментовку сюита и работал до обеда. А там закрывались ставни с прорезанным сердечком, и он принимался за чтение. Наслаждался тишиной, одиночеством, самим собой, своими воспоминаниями. И тогда, если ночь была ясная, опять выходили они пройтись перед сном. Она, старшие дочери, зять иногда репетитор. По близорукости она не видела прорезанного вставник сердечко сердечка и думала, что его нет дома, беспокоилась, надел ли он шейный платок в эту свежесть и не слишком ли устает. И куда это он вышел? Он сидел у себя, ворошил в душе какие-то медлительные мысли, слушал себя, говорил себе. Да? Я вполне свободен и счастлив, но мне почему-то грустно до слез. Это было теперь почти всегдашнее его настроение. А она шла мимо твердой мужской своей походкой, не смея поднять ларнет к его окнам, посылая Богу за него какие-то дикие, страстные материнские молитвы. Алёша носил во дворец Апингейма его письма — И бывало, что на полпути он встречался с дворецким, несшим письмо на виллу Бончани. Она расспрашивала его, доволен ли он поваром, предлагала нового фасона абажуры, сообщала про некоего Сарасета, скрипача, и что надо бы ему его услышать. Он писал ей о своем здоровье и о том, как он счастлив, Флоренции, о петербургских новостях, сообщаемых Модестом. Четвертая симфония имела большой успех. Мусоргский, шарлатан и паяц. Был декабрь. К Рождеству они уезжали в Вену, а он в Париж. Все быстрее шли укорачивающиеся дни. Изредка по утрам выпадал снег и таял и уже нельзя было наслаждаться теплым безмолвием ночного балкона. В письмах началось какое-то горькое, ласковое прощание, смутная надежда на повторение когда-нибудь этого волшебного месяца. Потом пришли оплаченные ею до 1 января счета господина Бончани, и накануне отъезда билет на гастроль трупа Белотти Бонн. Он не был уверен, будет ли он в театре, но в антракте из своего кресла в первом ряду увидел и ее, и все ее семейство в ложах. Да, она была некрасива, и, пожалуй, хорошо, что она уезжает. Она здесь тяготила его. Все-таки весь этот месяц был отравлен страхом, что она захочет, чтобы он пришел к ней. Он смотрел в бинокль, и чувство любопытства, удивления, умиления росло в нем. Она ни разу не повернула в его сторону свое характерное лицо. Ее профиль был неподвижен. «Мне довольно того, что есть. Мне ничего больше не надо». И возможно, что это было именно так. Но эта твердость и эта доброта особенно остро беспокоили его. Он и сам не знал, что такое произошло с ним дома. Он кусал себе ногти в кровь, он рыдал, спрятав лицо в подушку. Он потихоньку выпил стакан коньяку перед рассветом и не разбудил Алешу. А кое-как один в слезах и удушье дотянул эту ночь. Четвертая симфония была исполнена в Петербурге и имела еще больший успех, чем в Москве. Успех был у публики и у музыкантов, не у критики. Опять обидно и несправедливо издевался над ним Кюи. Ларош уверял, что он и без этой симфонии знал, что господин Чайковский, если вздумает, может нашуметь в оркестре никак не меньше любого композитора. В Берлине играли Франческу и Вторую симфонию. В Германии им теперь интересовался не только десяток специалистов, как было в Барейте на представлении Небелунгов, когда с визитом ходил он к Листу, очаровательному и гордому, или как было в Париже при чуть-чуть унизительных встречах с инсансом. В Германии начиналась его слава. Этим обязан он был Гансу фон Бюлову, неожиданно в Москве, во время своих концертов, прельстившемуся его музыкой, дирижировавшему бурей в Америке и Лондоне, заставившему немецкую музыкальную печать обратить на Чайковского внимания. Бюлову был посвящен фортепианный концерт. Сперва посвященный Николаю Григорьевичу, но потом, после ссоры из-за трудностей концерта, у него отнятый. Та же судьба постигла теперь скрипичный концерт. Ауэр находил его неисполнимым, и Чайковский, вместо Ауэра, выставил в посвящении имя Бродского. Бурей дирижировал и колон в Париже, и Чайковский бросился в Париж незаметно из дальних кресел, портера прослушать ее в шатле. Это было мучительно и взволновало так, что он несколько часов шатался ночью по городу, пока не вернулся в отель «Мерис» с сильнейшей головной болью. Сначала показалось очень приятным видеть свое имя, расклеенным на парижских заборах, но уже накануне от волнения У него началось что-то вроде дизентерии. В концерте после реформационной симфонии Мендельсона он почувствовал, что вот-вот умрет, что сердце не выдержит такого клокотания в груди. Он боялся обратить на себя внимание соседей. Буря казалась ему до этого вещью блестящей. Теперь он услышал, до чего она не зрела, как плохо звучал оркестр, как программно было все от начала до конца и, значит, как фальшиво. Положительно он не мог больше слушать своих прежних вещей. Злоба на себя поднималась в нем, а Причника ему было стыдно уже на премьере. В Вакуле, в последнее свое пребывание в Петербурге, он разочаровался до слез. Неужели он никогда не будет наслаждаться тем, что написал? Разучено все было очень тщательно. Публика аплодировала и свистела в меру. Он видел в ложе Надежду Филаретовну. У нее были свои виды на колонну. Надежда Филаретовна думала о том, как и сколько колонну предложить за исполнение четвертой симфонии. В этот раз Париж растревожил его сильнее обычного. Сам город стал другим от электрического света, нарядный, шумный, как никогда. Он по помногу гулял поздно вечером и ночью по все еще праздничным улицам, сохранившим свой блеск от недавно закрывшейся выставки. Сам нарядный, в сером цилиндре, лиловых перчатках и с коралловой булавкой, воткнутой в шелковый пластром. Театры были полны. Жизнь здесь с осени не унималась. В концертах он бывал несколько раз, прослушал Фауста Берлиоза, ходил в поле-рояль. Но, как всегда и на этот раз, уехал отсюда с облегчением. Орлеанскую деву он писал с увлечением давно небывалым. Неужели, думал он, и эту оперу будет ему стыдно и унизительно слушать когда-нибудь, и придется сжимать поручни кресла и прятать в темноте зала красное, расстроенное лицо? Он писал ее с жаром иным, чем писал Онегина. Он большего ждал от нее в сценическом смысле. «Шиллер», «Книга Валона, «Драма Барбье», «Либретто Мерме» были им изучены тщательно. На этот раз он сам писал «Либретто» с обычной своей небрежностью к тексту, воображая, что напишет не хуже второстепенного литератора. «Трудности», — писал он Модесту, — «не в отсутствии вдохновения, а, напротив, в слишком сильном напоре оного. Мною овладело какое-то бешенство». Я целые три дня мучился и терзался, что материалу так много, а человеческих сил и времени так мало. Мне хотелось в один час сделать все, как это бывает в сновидении. Ногти искусаны, желудок действовал плохо, для сна приходилось увеличить винную порцию. А вчера вечером, читая книгу о Жанне Дарк и дойдя до процесса абжурасиум, отречение. И самой казни она ужасно кричала все время, когда ее вели, и умоляла, чтобы ей отрубили голову, но не жгли. Я страшно разревелся. На эту работу уходили такие силы, что порою он в изнеможении почти падал на прогулке и приходилось вызывать коляску, чтобы везти его домой. Порою дикий безрассудный восторг охватывал его – Он садился за фортепиано и играл по черновикам, заливаясь слезами. Потом выходил на балкон, все в том же кларане, где опять жил. И там дышал нежной ночью, пока не успокаивался в нем этот восторг. Он помнил, что год назад в Браилове однажды вот так же ночью в слепом восторге играл себе самому Онегина. Об Онегине из Москвы ему писали, что Николай Григорьевич и все участники спектакля – от оперы в восхищении. В первый раз он прослушал его на генеральной. Он приехал в театр прямо с поезда и в темном углу почти пустого зрительного зала слушал молодые ученические голоса, смотрел на движения, еще не отравленные театральной рутиной. Молоденькая Климентова была очень хороша, естественно, и от природы наделена чудесным голосом. Остальные были не дурны. Видно было, что все, что сделано здесь, было сделано с любовью. Об этом говорил Николай Григорьевич, и дирижировавший оперой Танеев, прослезившийся после первого действия, и Кашкин, сидевший рядом и молча больно сжавший ему руку. К первому представлению, к 17 марта, приехал из Петербурга Антон Рубинштейн, и спектакль вышел очень торжественный. И хоть успех был самый средний, но лавровый венок на Чайковского все-таки надели, сказали ему речь и заставили на нее ответить. Больше всего аплодисментов вызвали куплеты Трике. На этот раз бесцеремонность Шиловского и легкомыслие самого Петра Ильича ожидала наказание. Пределанный счастливый конец Татьяна, падающая в объятия Онегина, возмутил очень многих. Тургенев, Котков требовали изменить это кощунство. И Чайковский, спохватившись, переделал всю сцену. Успех был самый средний. Печать отдала должное музыкальности и интимности произведения. Антон Григорьевич пожал плечами и, вернувшись в Петербург, объявил, что будничная либретто погубила всю оперу. Но для Чайковского суд людской сейчас уже был не тем, чем был когда-то. И то, что Антон Григорьевич его не оценил, и то, что Ларош говорил про три анданты подряд, мало трогало его. Он прожил больше года вдали от людей, и никаких чувств не осталось в нем к бывшим друзьям. А вместе с чувствами исчезло в нем и любопытство к ним. Сейчас все, что было в нем живого, сосредоточено было на инструментовке девы, на обработке сюиты. Человеческая зависть, человеческая тупость, как бы они ни проявлялись, почти перестали задевать его. Единственное, что по-прежнему лишало его равновесия, что доводило до припадков бешенства, это были напоминания о себе Антонины Ивановны. В Петербурге весной 1879 года Она несколько раз ловила его и неожиданно даже сняла себе комнату в одном с ним доме. Как променяла она когда-то роль жертвы на роль хипесницы, так сейчас превратилась во всю забывшую и все простившую покорную жену. «Дорогой мой Петечка», – писала она ему и подбрасывала письмо под дверь, – «что с тобой?» что ни тебя, никакой весточки от тебя нет. Уж не нездоров ли ты? Приходи, мой хороший, навестить меня. Мне, впрочем, было бы очень грустно, если бы ты пришел только для того, чтобы отделаться от меня, сделав бы как будто церемонный визит. Я знаю, что ты меня не любишь, что меня мучает, терзает и не дает покоя никогда. Так ты, по крайней мере... Убедись твердо в том, что ты для меня составляешь все в мире. Никакие силы не заставят меня разлюбить тебя. Относись же ко мне, хотя с сожалением. Я принадлежу тебе душой и телом. Делай со мной, что хочешь. Поговорим хоть как настоящий муж и жена. До сих пор Бог знает, какие у нас были отношения. Целую тебя бесчетное множество раз, хотя заочно. Я знаю, что ты не очень-то любишь, когда это делается на самом деле. В знаменской гостинице очень дорого, и потому мы переехали в тот же дом, где и ты, но совершенно нечаянно. Не пугайся же, что я тебя преследую». И опять она приходила и что-то клянчила, торговалась из-за ста рублей, Притворялась, что понимает процедуру развода и согласна на нее. И несколько раз невразумительно намекала, что знает, что у Петички роман с богатой женщиной. С женщиной, которая поцелала к ней, желая от нее откупиться, с миллионершей фон Мек. Если он бывал раздражен, он гнал ее, замахиваясь на нее, чем не попало. Если бывал в сравнительно спокойном состоянии, то высылал ей с Алексеем пять или десять рублей, не впуская ее в комнаты. Все равно он опять решил скрыться из обеих столиц. Ничто его не удерживало здесь. Надежда Филаретовна исподволь подготовила его согласие прожить у неё на фальварке в то самое время, как она будет семейством в Браилове. Ласточек было так много, что в пасмурный день над рекой стоял долгий острый писк от их стелющейся стаи. С реки они мчались в сад, прятались в деревья выносились оттуда, чертили зигзаги по дорожкам и опять, мгновенно слетевшись, уносились в пшеничное поле. Зато в жаркий и ясный день здесь бывала такая тишина, что с балкона было слышно, как бежит в траве ящерица. Ни шума, ни музыки. Таким представлялся Чайковскому рай. Только так он мог слушать себя. Он до сих пор не знал, что можно писать в саду, в зелени. Здесь все оказалось таким же устойчивым, как и в комнате. Под балкон выносился маленький столик. Столик качался. Садовый стул качался тоже. Дрожала тень листьев под рукой, трепетал теплый воздух, и во всем этом дрожании, в этом трепете, была та именно прочность, которую он всю жизнь искал. Москва была ему слишком шумна, деловита. После его женитьбы она пугала его. «Маньяк я, маньяк, никто меня не преследует, а все мне что-то страшно», — сколько раз повторял он себе. Петербурга он не любил. Правда, там жили братья Модест и Толенька, Но Мадоша с каждым годом все больше становился похожим на него, и как они знали друг друга. У Толеньки была своя жизнь, карьера женщины, свет. За граница. В прошлом году во Флоренции он жил в полном блаженстве, но Италия слишком роскошна, тянет в Рим, в Венецию, тянет невесть куда. Слишком ярко все и пестро и великолепно. Был еще Кларан, о, это его место. Швейцарская деревушка, вечно пустующий пансион, однако бедные хозяева. Вот только далеко от России, опять не то. Может быть, Каменка? Семья сестры чудесные люди. Боб, племянник, очаровательный, обожаемый мальчик. Но что-то за последнее время изменилось в семействе Давыдовых. Стареет, болеет сестра. Взрослеют дочки. Не то, что было три года тому назад. Само Браилова. Роскошное, слишком роскошное имение Надежды Филаретовны. Слишком новое, чинное и величественное где он гостил уже несколько раз в ее отсутствие, стесняясь лакеев. Нет, лучше Симаков, лучше этого в трех верстах от Браилова, брошенного фольварка, нет ничего. Здесь он хочет, чтобы о нем, наконец, забыли, пока он сам не напомнит о себе».